Глава 14. Общение с врачом. Кто может входить в твою группу поддержки, которая поможет в минуту отчаяния, незнания и радости? Это может быть человек с диабетом, люди из сообществ в социальных сетях, книги, брошюры, пособия, интернет-ресурсы. Но главное в этой команде – твой лечащий врач. Как выбрать врача? Вот несколько советов, которые помогут в поиске подходящего специалиста. Не обязательно искать врача только в своем городе. Для нескольких первых визитов необходимо очное знакомство. Но в дальнейшем для коррекции терапии для обсуждения новых вопросов достаточно электронной почты, телефонного звонка или онлайн-встречи. Обсудите с врачом, какой способ лучше, удобнее и эффективнее для вас обоих. Найди отзывы тех, кто уже наблюдается у того или иного специалиста, например, в социальных сетях – где с радостью критикуют и хвалят врачей по всему миру. Лучшие рекомендации – это те, что основаны на личном опыте. Можно сходить к нескольким специалистам сразу и составить личное мнение. Уже на первом приеме ты имеешь полное право задавать врачу любые вопросы, где он учился, есть ли у него научные статьи и о чем. С ним можно обсудить свои представления о сахарном диабете и источники, которым ты доверяешь. Во время приема прислушайся к своим ощущениям. Комфортно ли тебе общаться с врачом? Чувствуешь ли ты необходимую поддержку и тепло? Или наоборот, холод и осуждение? Насколько внимательный врач? Выслушивает ли он и слышит ли то, что ты хочешь сказать? Кто сможет помочь тебе, если врача не будет на рабочем месте? Если он будет в отпуске или заболеет? Чтобы достичь лечения хороших результатов, При общении с врачом тебе должно быть комфортно. Помни, что именно ты решаешь, у кого наблюдаться. Как подготовиться к приему, что и кого взять с собой. Медицинские документы. Это карта амбулаторного наблюдения, выписки из больниц, если тебя когда-нибудь госпитализировали, результаты обследований, анализов крови и или мочи. Список всех своих медикаментов с дозировками – и указанием точного времени их приема. Информация об аллергии. Была ли у тебя когда-либо аллергическая реакция на лекарства? Если да, сообщи об этом врачу. Постарайся вспомнить препарат, вызвавший эту реакцию, и сам вид реакции – сыпь, кашель. Список вопросов, ответ на которые ты хочешь получить в ходе приема. Чем конкретнее вопрос, тем лучше. Ты можешь заранее решить, что вы будете обсуждать. Например. Я переживаю, что у меня долго не поднимается уровень сахара. Что можете посоветовать? Так ваша беседа принесет максимум пользы. Дневник с показателем глюкозы крови, хотя бы за последние пять дней. Дневник должен содержать данные об измерениях уровня глюкозы крови до еды, а иногда и через полтора-два или три часа после. Уровень глюкозы утром натощак и перед сном, а также сведения о еде, что ты ел и когда. и в физических нагрузках. На основании этих данных врач сможет адекватно, а не на глаз, скорректировать инсулинотерапию. Близкий человек, с которым ты придешь на прием, поможет сформулировать жалобы, перечислить симптомы, которые могут быть неочевидными для тебя, и запомнить то, что ты можешь забыть. Правда и честность. Задавать вопросы искренне и на вопросы врача отвечать правдиво. Чем честнее ты с врачом, тем более качественную помощь он тебе окажет.